Свобода была вокруг, совсем рядом, она дразнила, будоражила, провоцировала, как раздевшаяся на пьяной вечеринке и бесстыдно танцующая баба. Если резко рвануть в глубину станции, затеряться в непроглядной тьме между товарных составов, перемахнуть через забор и раствориться в многомиллионном городе, но злобные натасканные на людей псы и тренированные стрелять навскидку автоматчики почти не оставляли надежды на успех. Обманчивая надежда сменялась жесточайшим разочарованием. При нападении на конвой оружие применяется без предупреждения. Посадка по команде, бегом по одному, руки держать на виду, рири паскуда!» — зло процедил сидящий справа от расписного катала. «Я одному мусору засадил жало под шкуру. Тебя бы тоже загнал в кайф!» «Я их, сучар, еще порежу!» — облизнулся Харек. Он на редкость быстро оправился от побоев, только подолгу гулко кашлял, придерживая руками отбитые внутренности. «Меньше бозланьте!» одернул их зубач. Морда остался в тюрьме, и он явно претендовал на лидерство. «Можешь делать, делай, а метлой мести нечего!» Точняк поддержал его драный, четко определивший, куда дует ветер. Начальник конвоя взял у помощника первую папку с личным делом. Балков, Иван Николаевич!» донеслось из серой массы зэков. 56 шестого года, село Колки, Одинцовского района, статья 144 четвертая часть вторая, срок 4 года. «Пошел!» Долговязая фигура побежала по веревочному коридору, псы зашлись в лай, у темного проема конвоиры приняли арестанта и привычно забросили его внутрь вагон зака. «Галкин! Пошел!» «Камнев! Зодкин, Шнитман! Пошел!» Маленький округлый человечек с объемистым мешком в руках неловко затрусил по проходу. «Быстрей! Андрей, пошевели его!» Сержант отпустил поводок. Черный комок ненависти молнии метнулся вперед. Клацнули челюсти, раздался крик. Поводок вновь натянулся, оттаскивая хрипящего пса на место. Приволакивая ногу, человечек побежал быстрее и, с трудом вскарабкавшись по ступенькам, скрылся в вагоне. «Вольф! Пошел!» Погрузка закончилась довольно быстро. Хотя этап был небольшим, набили, как обычно, по пятнадцать человек в зарешоченном купе. Привычная тюремная вонь, теснота... Изцарапанные неприличными надписями стенки, знающие свое место перхоть привычно лезла наверх, расписной, как подобает бывалому бродяги, уселся на нижнюю полку. Так уверенно устроились внизу катала и двое незнакомых синих от наколок босяков. ко всеобщему удивлению. Здесь же расположился и полный, похожий на еще не подрумяненного в печи колобка Шнитман. Устроившись у решетчатой двери, он закатал штанину и деловито осмотрел укушенную ногу. Отгадай, что делают? Людей с собаками травят. Никому конкретно не обращаясь, сказал колобок промакивая несвежим платком слабо кровоточащую царапину. «Хорошо, что я успел отдернуться, а то бы до кости прокусила. «Глохни, чмо базарное!» — цыкнул басяк. «Какого хрена ты тут расселся? Наверное, давай!» «К нам лезь, Сидор Поликарпыч!» Примечание Сидор Поликарпыч — неопытный, но богатый заключённый. Конец примечания. Раздался сверху голос Дранова — «Посмотрим, что у тебя в Сидоре!» Но, к ещё большему удивлению Зеков Колобок не сдвинулся с места и даже позы не изменил, пока не обмотал платок повыше щиколотки. Потом внимательно посмотрел на босика и негромко спросил, «Вы, извините, кто будете?» Босяк чуть не потерял дар речи. Шнитману было под пятьдесят. Круглая голова, торчащие уши, близоруко прищуренные глаза, тонкие полукружьями брови, висячий с горбинкой нос, пухлые и бледные, будто из сырого теста, щеки. На его физиономии было крупными буквами написано, что он первоход, пассажир с экватора, фуцан, лох. Но лохи так себя не ведут. «Я? Я Саня-самолет. А ты кто? А я Яков Семенович Шнитман из Москвы». «Семенович?» В рот тебе ноги и дальше что? Дальше что я тебя спрашиваю? Да ничего. Вот познакомились, а дальше поедем куда повезут. Я тебе сейчас башку это бью. Лезь наверх, сказали. Колобок помотал головой. Мне здесь, положено, с людьми. Самолет заводился всё больше и больше, и спитое лицо покраснело. «Скатушек съехал!» — мудила Хренов. «Ты что гонишь?» «Я повторяю то, что мне люди сказали». «Какие люди?» «Сеня перепёл, например. Он сказал, что меня по понятиям примут как человека». Самолет осёкся, но только на мгновение. Про перепела все слыхали. Только он с тобой не то что говорить не станет. На одном гектаре какать не сядет. Знаешь, что за пустой базар бывает? Язык отрезают. Знаю. Только мои слова проверить легко. Когда проверим, тогда и видно будет. А сейчас канай наверх. Но! Самолет вытянул длинную лапу с растопыренными пальцами, чтобы сделать смазь, но расписной перехватил его запястье. Остынь, брателло. Раз он на перепела сослался, нельзя его чморить. Пока не проверим, нельзя. Босяк зло ощерился и вырвал руку. — А ты чего за фуцана подписку кидаешь? Ты кто такой? — Я расписной. — Не согласен со мной у людей, спроси. А если хочешь разобраться, давай, хоть сейчас. Во Владимир придем, все ясно и станет, поддержал расписного катала. Пусть внизу сидит, мне жалко. Место есть, согласился второй басяк. Ну, лады, после небольшой паузы согласился самолет. Только разбор я конкретный проведу резкий стук ключа от тамбурную решетку прервал разговор. Хватит базарить, отбой! крикнул дежурный конвоир. Вагон набирал скорость. Глава четвертая. По законам тюрьмы. Владимирский централ славится строгостью порядков на всю Россию. Это необычный следственный изолятор, не пересылка, которая хотя в народе и зовутся тюрьмами, но на самом деле ими не являются, а служат для временного содержания следственно заключенных и идущих по этапу транзитников. Это настоящая тюрьма, крытка. Здесь мотают срок те, кто приговорен именно к тюремному заключению и обречен весь срок гнить в четырех стенах без вывода на работу. Особо опасные рецидивисты, переведенные из колонии злостные нарушители порядка, наиболее известные и намозолившие глаза режиму диссиденты. Во всем союзе тюрем... Раз-два и общался. Ташкентская, Новочеркасская, Степнянская. Всего тринадцать чертова дюжина. И это недоброе число символично совпадает с их недоброй славой. Но Владимирский Централ даст фору двенадцати остальным. Это почувствовалось еще в вокзале... Примечание – вокзал, просторный зал, где осуществляется приемка и оформление поступивших в тюрьму арестантов. Конец примечания. Два здоровенных прапорщика встречали каждого выпрыгивающего из автозака хлестким профилактическим ударом резиновой палки. Расписному удалось повернуться, и удар пришелся вскользь. Потом начался шмон. «Боков! Галкин! Старкин! Вольф! Шнитман! К стене! Руки в стену, ноги расставить шире, дальше от стены стоять!» Разбитый на пятерке этап подвергся жесточайшему прессингу и тщательнейшему обыску. Немолодые с невыразительными лицами обыщики в замурзанных белых халатах и резиновых перчатках на правой руке — Заглянули и залезли во все естественные отверстия человеческих тел, досконально осмотрели и перетряхнули всю одежду, прощупали каждый шов. На пол со звоном посыпались надежно спрятанные булавки, иголки, бритвенные лезвия, заточенные ложки и супинаторы, беззвучно падали туго скатанные в крохотные шарики деньги, Косячки дури, микроскопические квадратики малевок. Волк подумал, что сейчас лишится своего амулета, но грубые пальцы не прощупали сквозь толстую ткань арестантской куртки нежный клочок ваты со следами губной помады. — А это у тебя что? Торпеда. «Ну-ка, давай ее сюда!» — пожилой обыщик, словно опытный рыболов, натянул веревочку, торчащую между прыщеватых ягодиц Галкина, подергал то в одну, то в другую сторону, определяя нужный угол, и резким рывком выдернул на свет Божий полиэтиленовый цилиндр с палец толщиной. Гля, Петров, якой в умный, буднично сказал он соседу. Заховал в задницу Юсе, никто не найдет, они все. Не знает, куда пришли, не отрываясь от своего дела, пробурчал тот. Давай, начальник, оформляй карцер, тонким голосом потребовал Галкин. Лицо его пошло красными пятнами. «Друж не боись! Кандей от ТБ не уйдет!» — пообещал пожилой. Галкин нервно кусал губы, со лба крупными каплями катился пот. Потеря торпеды, скорее всего, с общаковыми бабками — дело нешутейное. Оформят акт, все списывается на волчар вертухаев, подловивших честного арестанта. А вот если менты заныкают и втихую раздербанят общак между собой, тогда Галкину труба дела. Надо гонять малявы по камерам, искать свидетелей, а не найдет, запросто может оказаться в петушинном кутке. Так что карцер ему в радость и избавление. Но ты! Пошел сюда!» «Все остальные на коридор!» Шкафообразный прапор затолкал нарушителей режима в низкий дверной проем. Его сотоварищи погнали остальных по длинному коридору, ведущему в режимный корпус. «Я не понимаю, что плохого в идее сионизма? Евреи хотят собраться вместе» и одной семьей жить в своем государстве. Кому от этого плохо? Почему их надо преследовать?» Лицо Шнитмана выражало крайнюю степень негодования, как у примерного семьянина, которому в присутствии жены предложила свои услуги уличная проститутка. «Разве я работал не так, как другие?» «Любой директор...» оставляет себе дефицитный товар. Нет, не себе, уважаемым людям. Любой директор должен находить общий язык с проверяющими и с ОБХСС, и торгинспекцией, и санитарными врачами. Надо устроить человеческие отношения, подарки, угощения, в ресторан сводить, к отпуску путевку достать. А где на все это взять деньги? «У меня оклад 140 рублей, хотя я был директором сразу двух магазинов!» «Как так?» — удивился расписной. После того, как он заступился за Якова Семёновича в вагоне, тот проникся к нему симпатией и доверием. Вначале волк думал, что расхититель социалистического имущества и изменник родине — кормит его салом и колбасой в надежде на дальнейшее покровительство. Но оказалось, что этот фуцан и лох, этот первоход с галимыми статьями и так пользуются в тюремном мире невидимой поддержкой. В хате ему выделили место, хотя и не самое козырное, но достаточно хорошее рядом с углом людей». Саня самолет из соседней камеры орал на и рассылал малявы, требуя разбора с фуфлометом, но хотя он и был известным блатным, никто его не слушал и никаких разборов не затевал. Примечание. На кричал через решетку, обращаясь ко всей тюрьме. Конец примечания. А через пару дней... Самолета до полусмерти избили в прогулочном дворике, и он вообще заткнулся. В тюремном зазеркалье понятливость помогает сберечь здоровье и выжить, поэтому все правильно оценили происшедшее и к Якову Семеновичу стали относиться внимательно и уважительно, как на воле продавцы относились к своему директору. Вот так Яков Семенович молодецки улыбнулся. «Один магазин нормальный, на двенадцать торговых мест, а второй филиал, маленький, всего три продавца. Его никто не проверял, а весь дефицит через него и уходил». «Но это тоже не просто, не само по себе, все надо организовать, начальству лапу помазать, ну, как обычно, продавцы мне, я в торг, из торга в управление и дальше по цепочке, если бы я не собрался уезжать в Израиль, так бы все и шло, как по маслу, а тут сразу ревизия и налетели все, кто мог». Так что я восемь лет строгого не за и взятки получил, а за сионизм. Вольф ничего не ответил. Это походило на правду. Но какое отношение к сионизму имеет известный законник Сеня Перепел, оказывающий в тюремном зазеркалье могучую поддержку осужденному Шнитману? Как ты выходит политический? Усмехнулся местный пахан, медлительный, кривобокий грабитель Микула. Он не был авторитетом, и его поставили смотреть за хатой потому, что никого с более серьезной статьей здесь не оказалось. Недавно в корпусе началась покраска, камеры перетасовали и в 118-ую набили всякую шелупонь. Грева, естественно, поступала меньше, зато жизнь шла тихо и спокойно. Сейчас Микола лечил ногу, жёг бумагу и сыпал горячий пепел на безобразную красную сыпь между пальцами. Зэк, похожий на скелет, растирал черные хлопья по больному месту. Второй с тупым, грушеобразным лицом подставлял вместо сгоревших новые клочки бумаги. Третий из пристижи, то ли бурят, то ли калмык, аккуратно скатывал в трубочку, расстеленную на столе газету. У окна резной и хорек резались в карты. Драный и Зубач стояли рядом, наблюдая за игрой. Выходит, так... С достоинством ответил Шнитман. «Они меня нарочно политикам сделали, только просчитались. Через пару лет всех политических выпускать начнут, даже еще с извинениями». «Ишь ты!» Микула отряхнул черные руки, отер ладони сатиновые трусы. «Да-да!» Еще на должности хорошие начнут ставить. «О, чудеса!» — искренне удивился Микола. «Я часы с фраера снял, получил шестерик и чалюсь, как положено. А ты всю жизнь тибрил у трудового народа, да политиком стал, теперь должностей ждешь. Может, тебя председателем горосполкома сделают?» Может, Яков Семенович громко зевнул и почесал живот. Только, скорее всего, начальником торга. Мне это привычней. А если не туда все повернется? Вдруг в другую сторону покатит? Недобро прищурился Микола. Тогда приставит к стене, Да лоб зеленкой намажут. Типун тебе на язык Замахал руками толстяк. Пристиж рассмеялась. Опля! Снова карта моя! Раздался радостный выкрик. Резанный опять выиграл. Это был здоровенный детина С наглой рожей. Он заехал в хату только вчера, Но сразу же стал затевать игры, И уже в пух и прах Обыграл троих. Все трое были предельно обозлены и между собой шептались, что новичок шулерничает. Но сделать предъяву в открытую никто не отважился. «Как катаешь, гад!» Харек замахнулся нарезанный, оказался быстрее и сильным ударом сбил его с лавки. «Все чисто! Давай расплачивайся!» «Хрен тебе! Думаешь, я не видел, как ты передернул?» Харек оскалился, вытирая разбитые губы, сквозь серые зубы протиснулся, нечистый язык, глаза лихорадочно блестели. «Меня за лох одержишь? Только я с тобой не по-лоховски расплачусь, брюхов спою и кишки на, на шею намотаю!» «Глохни, гниль, башку сверну!» Харек бросился вперед и вцепился противнику в горло, свалив его на пол. Они покатились между шконок. «Растяните их!» — крикнул Микола и вздохнул. Накой мне эти рамсы?» «Только зарулил к людям, а уже все перебаламутил. И вообще скользкий!» «Вчера полдня терли базар, много непоняток вылезло. Слышь, катала, накажи его, пусть заглохнет!» «А потом я его пробью по хатам, что-нибудь точняк подтвердится!» Несколько человек быстро разняли дерущихся. Хорек успел расцаряпать противнику лицо и укусил за руку. «Гля, он психованный!» — новичок показал всем прокушенную кисть. «Ладно, заживет», — небрежно сказал Катало. «Давай с тобой картишки раскинем. Я никогда не базарю. Выиграл, проиграл, без разницы». «Давай раскинем!» — неохотно ответил Резанный. «Только без интереса!» «Почему так? У меня и табак есть, и бабки, и хавка!» «Не, на интерес не буду. Я видел, как ты колоду держал!» «Да ладно, не боись!» «Сказал нет! Без интереса давай!» Катала задумался... Брови на лице картёжника выгнулись домиками, выдавая напряжённую работу изощрённого ума. «А хочешь, давай поспорим, что ты со мной на интерес сыграешь?» Резанный насторожился. «Это как? Заставишь, что ли?» Каталов усмехнулся. «Да ты что?» Ты же в путёвой хате, тут беспредела не бывает. Кто тебя заставит, сам сыграешь. Сказал же, я играть не буду, вот и выиграешь, спор. К тому же я против одного твоего рубля десять своих ставлю. Против одного моего десять своих? Так что ли? Если я сотню поставлю... Ты тысячу, что ли? Точно, тысячу. Резанный колебался. В тюрьме деньги имеют другую цену, чем на воле, и тысяча рублей — это целое состояние. Хоррэ, только без подлянок. Давай смотрящих за спором, перетрём условия. Смотрящими вызвались быть зубач и скелет. «Значит так», — Резный загнул палец. «Первое. Я на интерес с ним играть не сяду. Второе. Не он, ни кто-то другой меня заставлять не может». Он загнул еще один палец. «Третье. Я ставлю сто рублей, а он тысячу». «Так?» — Катало кивнул. «Так. Два уточнения. Ты добровольно...» «Сядешь со мной играть на интерес еще до ужина». «Хрен! Вообще не сяду». «До ужина!» — зубачий скелет внимательно слушали. «Расчет сразу!» — сделал второе уточнение Катала. Резванный оживился. «Значит, после ужина ты мне отдаешь бабки?» «Отдаст тот, кто проиграет», — опять уточнил Катала. Сразу, как проиграет, так и отдаст. Согласен спорить? Новичок подумал. Смотрящим все ясно. Конечно, братья сказал Зубач. ней некуда. Вольф не понимал, как катала собирается надуть новичка, но не сомневался, что своей цели картежник добьется. Ладно, спорим. Резаный и катала... Пожали друг другу руки. Скелет разбил рукопожатие. Спор заключен, объявил он. Катала хищно улыбнулся. Давай расплачивайся. Чего? Возмутился новичок. Я что, сел с тобой играть? Катала кивнул. Да, только что. Спорный интерес — это и есть интересная игра. Ты проиграл. Давай, стольник. «Что за херня? Мы спорили, что я в карты не сяду. Разве?» «Про карты разговора не было. Давай у смотрящих спросим». «Это точно. Про карты речи не было», — подтвердил Узубач. Скелет согласно кивнул. «Был базар про игру на интерес», — буднично объяснил Катало. «Ты в нее сыграл. Мы договорились, что расчет сразу. Где мой стольник?» Лицо Резаного вспотело, он затравленно огляделся. «Это Лоховская. Я платить не буду». Микола придвинулся ближе. «Ты имеешь право на разбор. Пиши малевку старшим, как раз сейчас и погоним». «Точно? У меня все готово!» — калмык сверкая раскосыми глазами. Протянул по скатанную в узкую трубку газету, туго виток к витку, обмотанную по всей длине резинкой от трусов. «Давай сюда!» Микола привязал тонкую нейлоновую нитку из распущенного носка к сломанной спичке, а спичку вогнал в изготовленную из жеваного хлебного мякиша пулю, вставил ее в трубку и передал калмыку. «Расписной...» Смотрел с интересом. Встретив его взгляд, Никула пояснил. «Менты здесь все время дороги рвут. Приходится стрелять. Пока попадешь так, что прилипло, задолбишься совсем. Да и легкие надо иметь охеренные. Он у него хорошо выходит». «Шестая! Принимай коня!» Оглушительно заорал калмык в наглухо заплетенное проволочной сеткой окно. «Шестая! Коня!» «Я так скажу, Володя!» Доверительно обратился Шнитман к расписному. «Уже то хорошо, что зона-то политическая в лесу!» «А чего хорошего?» Мрачно отозвался Вольф, наблюдая как калмык осторожно просовывает свою духовую трубку сквозь неровное отверстие в сетке кто знает что написал смотрящий в очередной малевке да что пришлют в ответной воздух там хороший свежий лесной это очень для здоровья полезно а Пересыльная камера Владимирской тюрьмы содержалась всего 15 человек, и в отличие от бутырки, здесь можно было дышать, но свежести в этой спёртой вонючей атмосфере явно недоставало. Калмык сделал долгий вдох и прижавшись губами к трубке, резко выдохнул. Нарезанный настороженно наблюдал со своей шконки. По лицу было видно, что он не ждет от ответа ничего хорошего. С третьей попытки калмыку удалось прилепить хлебную пулю к решетке шестой камеры, а еще через несколько минут привязанная к нитке записка, трепыхаясь, как насаживаемая на булавку бабочка, протиснулась в щель и исчезла. Новая дорога просуществовала до вечера, и по ней успел вернуться ответ. «Давай сюда, братва!» махнул все еще черноватой ладонью Микула. Расписной, катала и зубач были приняты в 118-й хате как авторитетные арестанты. Их сразу включили в блаткомитет. Они неторопливо подошли, потеснили грушу со скелетом и стали за спиной смотрящего. Калмыку места не хватило, и он сопел в стороне, не видя малявы и не контролируя ее содержание. Настоящий, опытный бродяга, так бы себя не вел, значит он просто тупой бык. Микула развернул маленькую, сильно измятую бумажку с косо оборванным краем, тщательно разгладил и принялся вслух читать корявые карандашные строчки. «Любой спорный интерес и есть игра на интерес». Потом перевернул малевку и прочел текст с другой стороны листка. «Эту рыбу...» Никто из честных бродяг не знает. На четверке он точняк не был. Пинтос про него не слыхал. Смотрите сами и решайте по нашим законам. Микула медленно свернул записку, подумал. Но, Груша, чего делать будем? Спросил он обернувшись к одному из своих подручных. Чувствовалось, что смотрящий не особенно разбирается в таких делах. «Ну, это... Давай малевку по хатам прогоним. Как решат. Скелет?» «Давай спросим. «Чего вы фуфло гоните?» — возмутился Зубач. «Кого еще спрашивать?» «Нам самим надо разобняк чинить! Расписной! Тащи его сюда!» Зубач явно перехватывал инициативу, и ясно было, как божий день, что он хочет схавать Микулу и стать на его место. Вольф подошел к шконке спящего новичка и уже хотел нагнуться, чтобы похлопать по одутловатой Харе. «Притворяется, гнида!» — предупредил кот. Поберегись, у него мойка в клешне. Примечание. Мойка. Бритва. Конец примечания. Этого расписной не ожидал. После тщательного шмона на приеме ему казалось, что ничего запретного пронести с собой в камеру невозможно. Но веки здоровика действительно напряжены и чуть подрагивают У спящих они расслабленный, и руки сжаты в пудовые кулаки. Не приближаясь вплотную, Вольф уперся ногой в бок лежащему и резким толчком с усилием сбросил сто-килограммовую тушу на бетонный пол. Раздался глухой удар, вскрик, и тут же рев бешенства. «Поскуда! Нарезанного тянешь? Распишу, как обезьяну!» С неожиданной ловкостью новичок вскочил и бросился на расписного, целя, зажатой между пальцами бритвой ему в лицо. Автоматическим движением тот поймал толстое запястье, левой не сильно ударил в челюсть и, отжав обкинувшуюся голову плечом, Взял локтевой сгиб противника на излом. «Бросай, сука, ну!» Сустав противоестественно выгнулся, связки затрещали. «Пусти! Сломаешь!» Бритва неслышно звякнула о бетон. Скелет поспешно схватил ее и отскочил в сторону. «Вот так, пошел!» Деваться было некуда. Чтобы ослабить боль, Резанный привстал на носки и послушно семенил туда, где его ждал готовый к разбору блаткомитет. Но похоже было, что настроение у первого стола переменилось. «Гля!» Забыв про запрет, присвистнул Груша, и ему никто не сделал замечания застыл неестественно вытрощив глаза скелет. С явной оторопью смотрели Катала и Микула. Смотрели не на нарезанного, а на расписного, будто он являлся виновником предстоящей разборки. А зубач криво улыбался нехорошей, понимающей улыбкой. Волк понял, что упорол косяк, примечание, упорол косяк, совершил ошибку, нарушение установленных правил. Конец примечания. И тут же сообразил, какой. Гля, братва, где это он таким финтам научился? Обвиняющим тоном задал вопрос Груша. Он обращался к камере, и ее ответ мог в миг бесповоротно определить дальнейшую судьбу Расписного. Если этот ответ не определить, у Ментов, где же еще? Сквозь зубы процедил Расписной, выпустил резаного из захвата и толкнул вперед прямо к Микуле. Мы с пацанами в Оксайской КПЗ три месяца тренировались. Клёвый приёмчик, он мне не раз помог. Чему ты ещё у ментов выучился? Медленно спросил Зубач, не переставая улыбаться. А вот гляди, не поворачивая головы, Расписной, растопыренной ладонью, наугад ударил грушу. Раздался громкий хлопок. Груша пошатнулся и резко присел, двумя руками схватившись за ухо. — За что? — крикнул он. — Ты мне перепонку пробил! За что? — Не знаешь? — ударом ноги расписной опрокинул грушу на спину. — А отвечать за базар надо! — «Да что я сказал?» «Вот что! И вот! И вот!» Расписной остервенело бил лежащего ногами. Лицо его превратилось в страшную оскаленную маску. Груша дергался всем телом и утробно стонал. Но это был урок не столько груше, сколько всем остальным. «Что еще тебе показать?» — спросил Расписной, Наступив груши на горло и, пристально глядя, зубачу в глаза. Показать, как шеи ломают. «Ты не борзей!» — зубач, наконец, согнал с лица улыбку. «В дому по людским законам живут. Ты чего беспредел творишь?» «А по закону честного фраера ментом называть можно?» Примечание «Честный фраер» — высокий ранг в преступной иерархии. Конец примечания. «Да за это на пику сажают! Сейчас я ему башку сверну, и любая сходка скажет, что я прав!» Груша пытался протестовать, но из перекошенного рта вырывался лишь сдавленный хрип. «Тебя еще за честного фраера?» Никто не признал, пробурчал зубач и отвел взгляд. И ментом тут никого не называли. Отпусти его, потом разбор проведем. Сейчас речь об этой рыбе. Он повернулся к резаному. Остальные арестанты, молча наблюдавшие за развитием событий, с готовностью переключились на предполагаемую жертву. Расписной убрал ногу, груша надсадно закашлялся, жадно хватая воздух, и быстро отполз в сторону. «Давай для начала рассчитайся за спор», сказал Микула, потерявшему свою наглость резаному. «Где мой стольник?» — Катала протянул руку, требовательно шевеля пальцами. «Я... я завтра отдам». Новичок смотрел в сторону и бледнел на глазах. «О, так ты фуфломет!» Презрительно протянул катало и безнадежно махнул рукой. «А мы с тобой, как с честнягой «Со спором все ясно», — подвел итог Микола. «А что ты вчера мне сказал?» Новичок молчал. «Ты мне сказал, что на четверке зону топтал, а оказалось, это фуфло!» Резанный громко сглотнул. «Ты мне сказал, что Пинтос тебя знает!» продолжал Микула. «И это фуфло!» «Что ты теперь скажешь?» «Как перед людьми объяснишься?» Ну чего особенного? На четверки, на шестерки? Какая разница? Они почти рядом. Неубедительно пробубнил Резаный. А Пинтус просто забыл? Я же не по его уровню прохожу. Парились неделю вместе на пересылке. Думал он помнит? Честный бродяга. Зоны не путает. Если ему скрывать нечего, вмешался Зубач. «Погоди!» — оборвал его Микула и снова обратился к Резному. «Ты мне еще много фуфла прогнал, что за гоп-стоп чарился обе ходки!» Примечание. «Гоп-стоп — грабеж-разбой!» Конец примечания. «И на плече тигр выколот!» «А откуда тогда...» наколка бакланская она постарее вон выцвела уже с пьяни накололи еще по воле молодой был дурной да а над губой что за шрамик где а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! резанный потрогал лицо махался со зверями гвоздем ткнули а может ты что-то выводил снова заулыбался своей изобличающей улыбкой зубач может там у тебя точка была вафлерская ах ты сука резанный стремительно бросился вперед но калмейк упал ему под ноги и пудовый кулак не дотянулся до улыбки зубача туша здоровика второй раз грохнулась на пол и тут же на него со всех сторон обрушился град ударов. Зубач Микула и Катала со стервенением впечатывали каблуки в прогибающиеся ребра. Резанный попытался подняться, но скелет запрыгнул сверху и принялся подпрыгивать, будто танцевал чечетку. Калмык сбросив грубый ботинок, молотил по неровно-острижному затылку, словно заколачивал гвозди тяжелым молотком. Еще несколько человек толпились вокруг, явно желая принять участие в расправе, но не могли подступиться к жертве. — Пустить меня! Дайте я, еще не оправившийся от побоев груша, оттащил калмыка. И несколько раз изо всех сил лупанул резаного по голове так, что тот влип лицом в пол. По грязному бетону потекли струйки крови. Крупное тело безвольно обмякло. Расписной стоял в стороне и безучастно наблюдал, как избитого новичка приводили в чувство. Нашатыря в камере не было, поэтому его вначале облили тепловатой водой из-под крана, а потом скелет принялся со всего маху бить по окровавленным щекам и крутить уши так, что они хрустели. Наконец резанный пришел в себя и застонал. Нос был расплющен, все лицо покрыто кровью. «Давай, сука, колись. Кто ты в натуре есть?» Скелет поднес бритву к приоткрывшимся глазам, и веки тут же снова накрепко сомкнулись, как будто тонкая кожа могла защитить от тусклой замызганной стали. «Чистый я!» — с трудом выдохнул резанный. «А фуфло прогнал для понтов, для авторитета». За хулиганку чалился, а хотел за Блатного проканать. Потом четверку назвал и кликуху новую придумал, но не с ментами, не с петухами никогда не кентовался. Корешей не закладывал, у параши не спал. Проверьте по шестерке, там подтвердят, чистый я и какая твоя погремуха. — спросил Микула. — Верблюд, но за это не режут. Зубач ухмыльнулся и вытянул вперед палец. — Еще как режут. — Ты ершом выставился. Примечание «Ерш» — человек, присвоивший не принадлежащие ему регалии уголовной иерархии. Конец примечания. — За это многих кончили. Микула поморщился и хлопнул его по руке. «Слушай, Зубач, с тобой хорошо дерьмо хавать. Ты все наперед забегаешь. Кто за хатой смотрит?» «Гля!» Он в натуре обнаглел, поддержал смотрящего скелет, поигрывая бритвой. Зубач огляделся, катало смотрел в сторону, от расписного поддержки ожидать тоже не приходилось, Зато сзади мрачно нависал хмурый груша, а сбоку примирялся к его ногам калмык. — Ша, братва! Все ништяк! — примирительным тоном сказал Зубач. — Я только свое слово сказал. Надо с него спросить, как с гада. Микулов выдержал паузу, оглядывая соперника с ног до головы. А я так думаю, верблюд свое уже получил. Баклан он и есть баклан. Пусть сворачивается и идет в шерсть. Примечание. Шерсть — презираемая категория осужденных, занимающая место между мужиками и опущенными. Конец примечания. Только смотрящий... Протянул руку скелету. «Дай мойку». Тот послушно положил на испачканную пеплом ладонь половинку лезвия. «Держи!» Микула бросил бритву на грудь верблюду. «Чтобы через час у тебя фуфловых регалок не было!» Избитый хулиган тупо уставился на щербатый обломок металла. «Да вы на своего посмотрите!» Дрожащая рука указала на расписного. «Ему, не пь, половину шкуры срезать надо!» «Привяжи метло!» Расписной замахнулся. Примечание «Привяжи метло, придержи язык!» «Еще хочешь?» Верблюд втянул голову в плечи и замолчал. «Ровно час!» — повторил Микула. Кряхтя и охая, верблюд поднялся, взял бритву и доковылял до своей шконки. Закурив сигарету, он беспомощно осмотрелся по сторонам. «Помочь!» — подскочил к нему юркий и обычно незаметный хорек. Он получил девять лет за то, что изрубил топором соседа, но хвастал, что за ним много трупов. Это был отвратительный тип неврастенник и психопат. Вытянутая хищная мордочка, бледная, в крупных порах кожа, сквозь редкую щетину белесых волос просвечивает сальная кожа головы, постоянный оскал открывал узкие длинные зубы, С ним никто не кентовался, но и никто не связывался. За это будешь в обязаловке Следующую дачку мне отдашь. Замазали? Примечание. Дачка, передача. Замазали, договорились. Конец примечания. Верблюд нехотя кивнул. Только чтоб не больно. Ага, сладко будет будто хурму хаваешь». Хорек сноровисто расстелил полотенце, набросал сверху смятых газет, на них положил левую руку верблюда. «Челюсть! Возьми, чтоб не дергался!» Мрачный цыган с выдвинутой вперед нижней челюстью намертво зажал конечность ерша. «Ну, держись!» Хорек осклабился и принялся срезать С безымянного пальца верблюда воровской перстень, квадрат с разлапистым крестом. Лезвие было изрядно затуплено, дело шло медленно. Верблюд в голос кричал, кровь бежала струей, впитывалась в газеты, брызгала на полотенце и простыню, красные пятна покрыли и лицо харька. Это его, похоже, распаляло. Высунув язык, он остервенело кромсал палец ерша. «Э-э-э-э!» истошно заорал верблюд. «Хватит!» — сквозь зубы сказал челюсть. «Уже все!» — хорек неохотно оторвался от кровавого дела. «Еще бы надо почистить!» «Давай, Ахнарик!» — вынув изо рта верблюда сигарету — Он прижег рану. Верблюд задергался, крик перешел в вой, тошнотворно завоняло паленым мясом. Замотав распухший и покрасневший палец носовым платком, Йорж обессиленно откинулся на тощую подушку. Но долго разлеживаться было нельзя, потому что с левого плеча Нагло скалил зубы не по рангу наколотый тигр. По площади он многократно превосходил перстень. С трудом поднявшись, верблюд, пошатываясь, подошел к углу людей. — Слышь, Микола, я уже не могу. Разреши мне резать, я его поверху зарисую. Смотрящий подумал. «Как, братва, разрешим?» Скелет пожал плечами. Калмык согласно кивнул. «Пусть заколет, чтоб видно не было. Какая разница?» Но Зубач решительно воспротивился. «Нихрена! Как решили? Ответ должен быть, пусть по полной раскручивается, сука!» Поддержал его Груша. «Резать!» — крикнул хорек. Никола развел руками. «Раз братва не разрешает, режь!» Верблюд опустился на колени и зарыдал. «Я уже не могу! Разреши до завтра, ну, хоть до вечера!» Зубач в упор смотрел на Микулу и улыбался. Смотрящему негоже обсуждать свои решения, а тем более — отменять их, так можно потерять авторитет. — У тебя полчаса осталось, — заорал Микола, иначе башку отрежем. — Режьте, что хотите, делайте, не могу, — безвольно выл верблюд. — Слышите, чё он квакнул? — ухмыльнулся скелет. — За базар отвечаешь? — А если мы хотим тебе... «Очко на английский флаг порвать?» Неожиданно челюсть схватил верблюда за предплечье и осколком стекла трижды крест-накрест полоснул по тигриной морде. «И все дела!» — презрительно процедил он. «Ой, точняк!» Верблюд не успел даже вскрикнуть, и теперь не веря в столь быстрое избавление, изгибал шею, пытаясь рассмотреть изрезанное плечо. У Харю! Челюсть молниеносно нанес еще три пореза. Вот теперь точняк. Кровь залила остатки запрещенной татуировки. Когда раны заживут, от нее останутся только шрамы. Инцидент был исчерпан. Глава пятая. Снова большая политика. Вызов в ЦК КПСС и для председателя КГБ все равно что приглашение на страшный суд. Особенно если вызывает не инструктор, не за сектором, не заведующий отделом и даже не один из всемогущих секретарей, а сам генеральный. При таком раскладе нет неприкасаемых. Тут не спасают ни самые высокие должности, ни тяжелые шитые золотом погоны, ибо здесь можно их в одночасье лишиться превратившись из главы могущественного ведомства и многозвездного генерала в обычного инфарктника-пенсионера. Впору вспомнить все грехи, определить причину вызова и молиться, чтобы пронесло. Генерал армии Ребинченко прознал, что вызов связан с операцией «Старый друг». Внимательно изучив всю документацию, с папкой во влажной ладони и сопровождающими начальником главного управления контрразведки генерал-майором Вострецовым и непосредственным исполнителем подполковником Петруновым, он прибыл на Старую площадь. Подполковник остался в огромной, как футбольное поле приемной, ему и сюда-то, Был путь заказан не его уровень. Если бы не желание начальников иметь под рукой козла отпущения для немедленной компенсации пережитых унижений, он бы вообще не попал в это здание. Рябинченко и Вострецов на негнущихся ногах прошли в отделанный дубовыми панелями кабинет генсека. Грибачев расположился во главе длинного стола для совещаний, по правую руку неестественно ровно восседал, похожий на мумию, секретарь по идеологии Сумов. По левую мастились на краешках стульев заведующий Международным отделом ЦК Малин и министр иностранных дел Громов. Все были в строгих костюмах, и затянутых под горло галстуках, как будто за окном не ярилось испепеляющее все живое солнце. Впрочем, в кабинете бесшумно работал кондиционер, и температура не поднималась выше 18 градусов. Генеральный секретарь, просматривал вырезки из американских газет с пришпиленными к ним текстами переводов, и все больше мрачнел. Просмотрев, он отдавал одну Сумову, а следующую Малину и Громову. Малин скорбно кривился. У Громова на лице и так застыло постоянное выражение зубной боли, а мумии Дальше мрачнеть просто некуда. Так что веселый назвать эту кампанию никто бы не смог. Товарищ генеральный секретарь, генерал армии Рябиченко по вашему приказанию прибыл. Старательно, как солдат первогодок, доложил председатель. Грибачев на миг поднял голову, «Вы читаете американские газеты?» Рябинченко языков не знал. Следовательно, даже если бы захотел, не мог читать ни американских, ни английских, ни китайских, ни каких-либо еще газет. Поэтому он на мгновение задумался, но тонким чутьем аппаратчика понял, что сейчас находчивость важнее, чем правда. «Так точно, товарищ генеральный секретарь! Но не в сплошную. Аналитический отдел готовит обзоры. Могли что-то и упустить!» Грибачев строго сверкнул стеклами очков.